Королева Байкала. Чита и Даурия. Глава первая. Взять читу собственными силами, Семенов так и не сумел. Ее заняли, а затем весьма неохотно передали ему пришедшие из западной Сибири чехословацкие легионеры Радолы Гайды и добровольцы подполковника будущего генерала Анатолия Пепеляева. Семенову с его соратниками нелегко было смириться с мыслью, что триумфальный въезд в столицу Забайкалья не состоится. Это их страшно ошеломило, писал стоявший в оппозиции атаману казачий генерал Шильников. Разрушило их программу победоносно шествовать по Сибири. Семенов больше суток был пьян до беспамятства, и никто ничего не мог от него добиться. В сентябре 1918 года он утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект» а Унгерн обосновался на станции Даурия, получив ее на правах феодального владения. Военный городок стал его замком, гарнизон дружиной, местные жители — крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал, а включенный в зону его ответственности отрезок железной дороги от Даурии до пограничной Манчжурии — торговым трактом, на котором смелый воин всегда сможет прокормиться. Любопытно что название двух географических пунктов, прочно связанных с именем Унгерна, фонетически созвучно его фамилии Урга и Даурия. До того Унгерн носил погоны войскового старшины, но теперь Семенов, минуя чин полковника, произвел его сразу в генерал-майоры. Всю осень в Чите праздновали победу. На приемах, банкетах и спектаклях Семенов неизменно появлялся со своей Митрессой, известной как Атаман Шамаша. Негласно принято было считать ее его женой. Для ближнего круга она была Марией Михайловной, кто-то знал ее как Глебову, а иногда в качестве фамилии фигурировало прозвище Шарабан от эстрадного шлягера тех лет «Ах, Шарабан мой американка, а я девчонка, я шарлатанка». В прежней жизни она пела по ресторанам «Цыганские романсы», поэтому ее называли еще «Цыганкой Машей». Происхождение этой яркой женщины окутано туманом. Сама королева Байкала, как без иронии величала ее официозная читинская газета «Русский Восток», культивировала романтический и одновременно народный вариант своей биографии. Якобы на ней, крестьянской дочери с Тамбовщины, по большой любви женился Тамбовский вице-губернатор, но она не любила мужа и скрылась от него в далекой Сибири. Однако ее восточная внешность входила в противоречие с этой легендой. Священник Филофей, оказавшийся тогда в Чите, слышал очень похожее на правду известие, что Маша — крещенная еврейка из Иркутска, настоящая ее фамилия — Розенфельд. Девчонкой она сбежала из родительского дома, была проституткой, Потом, благодаря красоте и богатым поклонникам, стала кафешантанной пивичкой. Рассказывали, что Семенов познакомился с ней в Харбинском кабаре Палерма. Атаман славился влюбчивостью, но, как считал один из самых близких к нему людей, полковник Леонид Вериго, не обладал качествами мужчины, могущего нравиться женщинам. К Маше он относился с большим подозрением в верности, что порождало угодливость перед ней. Семенов осыпал ее деньгами и подарками, а позднее, в роли своего личного представителя, послал в Токио, где она должна была настроить в его пользу японское общественное мнение. Загорелая, изящная, поразительно красивая, одетая в шелка, кружева и меха, с жемчужным ожерельем на шее. Такой увидел ее отец Филофей, прибыв вслед за ней в японскую столицу. Маша выступала здесь в качестве законной супруги атамана. Свидетельства о браке никто у нее не требовал. Она поселилась в гостинице «Сей Йокин» с баснословно дорогими номерами, произносила патриотические речи на банкетах, принимала корреспондентов крупнейших газет и внушала им, что лишь благодаря ей Семенов сумел так возвыситься. В свободное время ходила по магазинам, покупая роскошные платья и драгоценности. Маша была популярна в Забайкалье. На суровом Читинском Олимпе она заняла место богини милосердия. К ней обращались с просьбами и жалобами. Простые люди уповали на нее, как на народную заступницу, к которой они всегда могут воззвать о помощи. Автор заметки о ней во Владивостокской газете «Голос России» отмечал, что Маша отличалась беспринципностью и жадностью которые развиваются в молодых женщинах, принужденных добывать телом средства к существованию. Вместе с тем признавал за ней известную широту натуры, в пьяные минуты готова была отдать последнее. Молва приписывала ей загадочную смерть жены начальника штаба ОМО, генерала Нацвалова, тоже бывшей актрисы, жгучей брюнетки, красавицы, тому же еще и поэтессы. В Харбине у нее был недолгий роман с Семеновым, прекратившийся после его знакомства с Машей, и в Чите уязвленная Нацвалова возглавила фронду. В ее доме собирались недовольные режимом, из ее салона и, может быть, из-под ее пера выходили анонимные стихотворные памфлеты на атамана и его любовницу. В итоге Нацвалова бесследно исчезла, а пару месяцев спустя Ее полуразложившийся труп с отрезанной головой случайно был обнаружен в Сретенске, в заколоченном ящике. Преступление осталось нераскрытым, но общественное мнение назначило на роль убийц кое-кого из близких Семенова людей. Их считали орудием в руках мстительной атаманши, хотя, возможно, из желания выслужиться перед ней они действовали по собственной инициативе, думая, что исполняют ее тайные желания. Есть мало правдоподобный рассказ о том, будто Унгерн и познакомил Машу с Семеновым. Кажется, поначалу он относился к ней снисходительно и назвал Машкой, подаренную ему атаманом прекрасную белую кобылу, свою любимицу. Тезка атаманской митрессы стала любимой лошадью Унгерна и служила ему верой и правдой до того момента, когда он попал в плен к красным. Все изменилось, когда Маша стала вмешиваться в политику. Когда носил Колчаковский агент в чите полковник Зубковский, она, чтобы завоевать симпатии офицеров, оплачивает их карточные долги. Полковники и генералы добивались ее расположения. В одном из писем Унгерн сравнил Машу с Евнухами, обладавшими такой же властью при дворе турецких султанов. Возможно, еврейское происхождение атаманши не было для него секретом, и это не располагало его в ее пользу. Ходили слухи, что ставшую притчей во языцах иудейскую роту Семенов создал по ее инициативе. Из-за этого позднейшие русские фашисты включали Машу в число тех, кто будто бы способствовал обращению атамана в иудаизм-масонство. В Забайкалье с удовольствием пересказывали не то анекдот, не то реальную историю о солдатской примате барона, который, не стесняясь в выражениях, указал старому приятелю, кем является его подруга. Раз как-то, в эпическом тоне повествует один из рассказчиков, Семенов решил посетить орлиное гнездо своего генерала и выехал в Даурию со своей возлюбленной куртизанкой Машенькой. Барон проведал об этом и выслал навстречу курьера с ультиматумом. — С Машкой блядью не приезжай. Приедешь, ее прикажу выпороть, а тебя выгоню. Пришлось Семенову оставить свою пассию где-то по дороге. Эта байка была тем популярнее, что многих раздражал быстро набравший силу культ атамана как выдающегося государственного деятеля и первого в России человека, осмелившегося вступить в открытую борьбу с большевиками. Его имя носили манжурская стрелковая дивизия, Первый Забайкальский казачий полк, весь отряд броневых поездов и вдобавок еще один бронепоезд, а в Чите благотворительное столовое, фехтовальный зал, инвалидный дом и симфонический оркестр. Унгерн к таким знакам власти проявлял полнейшее равнодушие: ни в Забайкалье, ни в Монголии не было ни одного воинского подразделения или какого-то другого объекта, названного в его честь. Глава 2. Азиатская конная дивизия, любимое детище Унгерна, свое название получила не сразу. Сначала она именовалась инородческим корпусом, потом туземным корпусом и азиатской бригадой. В лучшие времена в ней насчитывалось до тысячи сабель при артиллерии и пулеметах, Но какова была ее численность на первых порах, определить затруднительно. Колчаковский агент доносил в Омск, что она вообще не поддается учету. Два полка составили чахары Найдангуна и харачины Фушенги. Третий набрали из забайкальских казаков, в том числе бурят. Но за те два года, что Унгерн провел в Даурии, все неоднократно менялось. Неизменным оставалось одно. Азиатская дивизия формировалась не по мобилизации, а как наемное войско. В основном шли служить за хорошее жалование. Платили не омскими воробьями и не читинскими голубками, как под цвету и форме изображенного на них двуглавого орла пренебрежительно называли колчаковские и семеновские ассигнации, а романовскими или серебром. С лета 1920 года перед походом в Монголию, стали выдавать жалования золотом царской чеканки. Унгерн получил его от Семенова, задержавшего в Чите часть отправленного Колчаком на восток золотого запаса России. Командир полка или батареи получал 40 рублей в месяц, командир сотни — 30, младший офицер — 25, унтер-офицер — 15 простым всадникам при жаловании в 7 с полтиной выдавали по 15 рублей на двоих, поскольку монеты были только 5 и 10 рублевого достоинства. Георгиевским кавалерам добавлялось по 5 рублей за крест. Предусматривались щедрые компенсации за ранения разной степени тяжести, а также выплаты семье за смерть кормильца. Нормы обмундирования не было, изношенное тут же менялось. Ежедневно все, независимо от чина, получали по пачке русских папирос и спички. В азиатских частях управление строилось по принципу двойного командования. Русские офицеры дублировали туземных начальников. Для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов была создана военная школа. Ее начальник Исаул Баев свободно говорил по-монгольски, как и заместитель Унгерна, войсковой старшина Шадрин, бывший переводчик штаба Заамурского военного округа. Для русских офицеров организовали уроки монгольского языка. За непосещение занятий Унгерн наказывал как за уклонение от службы, а проверку знаний проводил лично. Из этого следует, что монгольским он в той или иной степени овладел во время жизни в Кобда. Даурия при нем — особый замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, паровозным депо, электростанцией, водокачкой, лазаретом, казармами и, конечно, тюрьмой. На самую высокую из окружавших поселок Сопок, откуда хорошо просматривались окрестности и где выставлялся наблюдательный пост, Унгерн приказал втащить товарный вагон и поставить в нем нары с печкой — чтобы караульная смена не мерзла на голой вершине. Этот вагон на горе виден был с железной дороги и долго изумлял тех пассажиров, кто ничего не слыхал о причудах барона. Десять лет назад, когда Унгерн служил в Аргунском полку, здесь начали строить казармы, возвели здания офицерских квартир, конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Незадолго до войны была заложена каменная церковь. К революции строительство закончили, но осветить церковь не успели, и Унгерн с присущим ему равнодушием к официальной религии приспособил ее под артиллерийский склад. Казармы представляли собой типовые, с элементами модной не так давно псевдоготики, двух- и трехэтажные здания из неоштукатуренного кирпича с полутораметровой толщины стенами. В глубоких, рассчитанных на песчаную почву фундаментах, размещались просторные подвалы. Партизаны здесь не появлялись. Они старались не приближаться к линии железной дороги, где сила была не на их стороне. Тем не менее Унгерн, демонстрируя готовность отстоять свою независимость от любых на нее покушений, превратил в форты четыре казармы по углам военного городка. Окна и двери двух нижних этажей замуровали, а в третьем и на крыше установили пулеметы. Попасть на верхний боевой ярус можно было только снаружи по приставной лестнице, которую, как в средневековых донжонах, втаскивали за собой, разрывая связь с внешним миром. На каждый форт полагалось по пушке и прожектору. По ночам дежурные развлекались тем, что ловили прожекторным лучом вылезающих из нор сурков торбаганов Те смешно загипнотизировались, поворачиваясь мордочкой к источнику света и замирали. Подчинялся Унгерн только Семенову. Да и тот старался облекать свои приказы в форму дружеских просьб, советов или, на худой конец, увещаний. Когда из Читы прибыла инспекционная комиссия, и потребовала каких-то денежных отчетов, Унгерн предостерег ревизоров. «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки дикой дивизии». В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие поезда. Главным способом получения крупных сумм стали реквизиции на железной дороге. За это снабженец Унгерна генерал Казачихин Позднее угодил под суд в Харбине. Наследствие он оправдывался. Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей это при современной дороговизне чего-нибудь достоит. Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на нее. Реквизированные товары переправляли в Китай и продавали через посредников, часто по заниженной цене. Вокруг этого промысла кормилась орда русских и китайских спекулянтов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем все опять шло по-прежнему. «Мое положение какое?» — жаловался Казачихин. «Не сделать, барон расстреляет! Сделать? Атаман может отдать приказ и расстрелять!» Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин слал в Даурию деньги и конфискованные товары — муку, сало, рис, ячмень и овес для лошадей, табак, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, а то вдруг почему-то кокосовые орехи. Бюргерскую бережливость он презирал мог отсчитать 300 рублей золотом за ему цейсовский бинокль, но его интенданты расходовали прилипающие к рукам деньги гораздо более рационально. Казачихин, между делом, купил себе дом в Харбине. Штаб дивизии располагался в одном здании с квартирой Унгерна. По рассказам, его домашним хозяйством заведовала какая-то грязная, вечно пьяная стряпка, В квартире царил страшный беспорядок, что нередко свойственно людям, жаждущим упорядочить весь мир. В комнатах всюду было разбросано грязное белье, валялись бутылки из-под коньяка, клочки рваной бумаги, деньги. Здесь же будто бы находилась, вызывавшая жгучий интерес подчиненных барона, секретная комната, где складировались отобранные у проезжающих и расстрелянных драгоценности. Штаб играл жалкую роль. Все вопросы Унгерн решал лично. По словам современника, дивизионные органы управления он не свел до уровня канцелярии казачьей сотни. Приказы отдавались преимущественно устные, а письменные носили порой эксцентричный характер. Летчики авиаотряда, недолгое время состоявшего при азиатской дивизии, однажды были предупреждены бароном что если к назначенному сроку не приведут в порядок свои летательные аппараты, то будут летать с крыш. Когда подчиненные просили у него официальное подтверждение полученного приказа — бумагу, он отвечал «Вам нужна бумага? Хорошо, я велю послать целую десять». Свои распоряжения он писал на обрывках, причем периодически вся штабная документация будто бы отправлялась в печь Как тормозящее живое дело. На немногочисленных канцелярских должностях в Азиатской дивизии люди сменялись, как в калейдоскопе, долго сидеть, надоедает писать, говорил Унгерн. Впрочем, рассказавший обо всем этом Казачихин сильно сгущает краски. В свое оправдание он не мог предъявить суду и следствию никаких полученных от Унгерна письменных приказов, поэтому утверждал, что их попросту не существует. От азиатской дивизии времен ее пребывания в Даурии осталось довольно много документов, но сказанное Казачихиным о своем начальнике прекрасно соотносится с характером барона. Иначе не стоило говорить о нем такие вещи, которые, будь они сказаны о ком-то другом, доверие бы не вызвали. Есть известие, что позднее в Монголии Унгерн приказал хранить документы за последние 10 дней остальное уничтожать без разбора. Это похоже на правду. Во всяком случае, когда в 1921 году красные в Урге захватили архив штаба азиатской дивизии, бумажных трофеев им досталось немного. При всем том, хозяин Даурии был прекрасным администратором, распорядительным и энергичным. Не случайно именно ему в 1919 году Семенов доверил одну из важнейших экономических опор своего режима и назначил его руководителем работ на золотых приисках Нерчинского горного округа. Некоторые проекты Унгерна или опережают время, или отдают маниловщиной, как, например, идея организовать в Манчжурии женское движение из представительниц азиатских народов. Зато другие вполне разумны. Когда в Чите решили печатать собственные деньги, Унгерн предложил взамен ассигнаций чеканить монеты из вольфрама с местных рудников. Он пытался выписать из Японии машины для чеканки и с присущей ему страстью к эмблематике продумал внешний вид этих монет, так и невоплощенных в металле.